Гов, Чос и Макс присвистывая. Присвистывая легкими, за бетонно-песочный бруссер базы долго. Снаряжение болталось, ремни ослабли. Все провода висли Артем лежал на спине, положив руку на лоб. Его грудь тяжело вздымалась через каждую секунду. Капель капота, скатившаяся лба, замерла на щеке. Чес с ужасом смотрел на дорогу, зажав в руках автомат. «Они все куда-то попрятались, гады! Дорога чиста!» Меньше минуты назад оно и куча маленьких тварей гналось за нами. А сейчас все исчезло. Но чудес ведь не бывает. Не бывает, а? Я что, с ума сошел? А, артём я рехнулся, да? Ответь мне. Нет, отстань. Они убежали. С раздражением ответил Артем. Макс лежал на асфальте и громко стонал, держа руку возле раны. Белый бинт окрасился в темно-красный цвет крови. Артем подполз к Максу. Лежи и двигайся, бля. Уф. «Рана от бега открылась, в млях! Уф!» Долговцы обступили сталкеров, могли им встать. яра посадили на старый стул возле ворот. Чест продолжал взглядываться в дорогу, но уже через амбразуру толстого серого бетонного укрепления. Человек с пышными казачьими усами стоял, прислонив бинокль к глазам и пристально вглядывался в дорогу. Он пару раз поводил биноклем, покрутил увеличение, а потом, скривив в рожу, громко сплюнул повернулся к Артему. Вы прям спринтеры хреновы. Так полетели, так полетели, блин. Ну ладно, ладно. Понимаю, жить всем хочется. Звать меня ворохом. А для вас, полковник Ворошилов, ясно? И без глупостей. Артем, отдышавшись, улыбнулся в ответ. О да, яснее ясного, товарищ полковник. Вы что здесь забыли? Мы хотим отдохнуть, командир. Выпить, поторговаться. «А? Понятно. Как всегда!» Их разговор проявал чест, который вскочил возле бетонной амброзуры зарал. «Эй, полковник, эй! Опять полезно! Сколько их? Хорош трепац Чест присвистнул и зарядил это Он достал из кармана гранаты и положил рядом. Полковник схватился за бинокль и что-то бубнил, не отрывая бинокль от вас. «Километра полтора-два будет! Видимо, отошли гады назад, не решили соваться!» «А сейчас поперли, осмелели!» Он приложил рацию к рту и гром к озорам. «Говорит комендант Ворох! Прием! 2.25.17! КПП «Восток! Ситуация 2! Тащите! Чукис!» Спустя две секунды в рации послышался басоватый голос радиста. «Вас понял! Восток! 25.17! Ситуация 2! Чукис пути!» Полковник повернулся к Артему и проговорил, затягивая ремень. «Ну, хлопцы, готовьтесь, сейчас начнется!» «Что начнется?» – переспросил Макс, поднимая голову. «Опера!» – с ухмылкой ответил полковник. «Какая к черту опера? С участием самой Джудих! Вам повезло, ребята, Джудих не часто выходит на сцену. У нее замечательный голос! м м, -м, -м, -м, -м, -м. «Сейчас для нее самый раз. Такая красавица есть только у нас. Нигде в зоне даже похожих нет!» – засмеялся ворох. «Кто такая Джуди? на хрен Че еще за опера? Ща нас кровосос тушканами сожрут. А они хренью мы подумал Макс, выглядываясь в маячащий слоэт мутантов. Вдруг рация полковника зашипела. «Прием, Восток! Джуди на месте!» «Готовьте сцену! Прием!» «Вас понял! Поднимаю занавес! Отбой!» Полковник повернулся и с широкой улыбкой прошел к раздвижным воротам рядом. Он положил одну руку на кнопку механизма, а другой указал на ворот. Артем, Чесс и Макс оживились, и как зрители наблюдая за происходящим. «Дамы и господа! Леди и джентльмены! Рад представить вам великую ужасную, красивую и опасную!» «Элегантную и смертельную госпожу Джуди!» Ворота базы стали раздвигаться. Послышался протяжный скрип. Проступили первые очертания. Артем выпучил глаза, так что казалось, будто они сейчас вообще улезут из орбит. По лбу волнами поползли складки. Белые брови стрелкой встали вверх. Черт с тем временем выронил автомат, который со стуком упал на потрескивающий асфальт. Макс перестал тереть рану и так и застыл в полусогнутом положении, наклонившись над ногой, повернув голову и глуповато открыв ров В центре заставы, прямо из сердца базы, по маленьким, слегка поскрипывающим рельсам медленно выезжала легендарная Джуди. Блеснув смертельной красотой, длинная серое, усеянное мелкими дырками ствол Джуди, стал медленно и грозно поворачиваться в сторону дороги. сталкера наводчик начал быстро крутить небольшие колеса к регулировке угла поворота вынос Они находились сбоку от ствола. Первые от ствола торчали газоотводные трубки и желоб для сброса гильдов. Рвнув рычаг высотности поворотной башни, в базе которой так обнадеживающе поблескивало свежее масло, на сиденье стрелка плюхнулся долговец. В защитных наушниках приглашенно буркнув при повороте звеньями оси. За установкой показались два запыхавших сталкера с деревянными ящиком. Крышка ящика упала на асфальт, и в руках одного из сталкеров показался металлический изогнутый рожок с понатыканными блестящими патронами. Мутанты были уже совсем рядом. Рожок с громким металлическим звуком въехал в патроне за стволом. «Приготовиться к бою! Стрелять по моему сигналу беглым, перекрестным огнем! Прикрывать орудие!» заорал полковник, лажаясь на землю возле лафета. Он вытянул автомат перед собой и разложил приклад. Ремень повис на шее. Седые усы изогнулись в кривой ухмылке. На полковнике, так и, как и на большинстве долговцев, была классическая броня Дома. Но у вороха на спине в руках были нанесены полосы желтой краски. Они обозначали его звание и большой боевой жизненный попутный звук. Артем повернулся к баррикаде и просунул ствол винтовки в амбразуру. Макс и Чес устроились за боевой установкой на мешках с песком. Артем навел ствол на придвигающихся мутантов. «Странно, везде одни тушканчики. Кровососа не видно!» «Умный гад! Первый не суется! Мелочь пропускай!» Пробормотал Артем, вставляя магазин винтовку. Замковый механизм щелкнул, Артем дернул ручку за двора. «Ждать сигнала! Не стрелять раньше времени!» Протянул громко полковник, налаживая целик к автомату. Вдруг Макс дернул головой и взволнованно прокричал. «Эй, народ, смотрите!» Он вытянул палец в сторону дороги. По дороге, возвышаясь над мелкими мутантами, набирая скорость, бежало четыре толстых псевдокабана. Они распушили шерсть на загривке, а это означало, что они настроены агрессивно. «Да, весело сейчас будет! Приготовиться!» Приподнял голову полковник. Все быстро напряглись. Эти тяжкие полторы минуты ожидания, разделяющие спокойную тишину и начало ада, давались каждому с трудом. Все думали о своем. Что же это такое? Ну, нет, но ну это никогда не кончится. Каждый день какое-то дерьмо. Может, эти двое приносят мне несчастье. А? Ха, глупости. артём отнул головой, отгоняя не несвоевременные разы. Нет, но ну, у них большой куш. Однозначно, а? Ч а, черт, да что там? В конце концов, я просто ребятам помочь хочу. И все. Вов нахмурился, в себе меркантельные мысли. Яр напряженно сидел и смотрел на приближающуюся толпу вдалеке Нервно жевал желтую соломинку и пощелкивал кончиком пальцев по серому курку своего автомата. Вот блин влипли, по уши опять. Нет, нельзя спокойно даже до базы дойти. Сидели вы сейчас себе? Ах, черт, раз взялся за это. Надо закончить, не подвести ребят, особенно Гофа. Что бы я сейчас без него делал? Ну и Вася не помог хорошо, не знаю, Гов даже и не в курсе дела. Надо будет ему сказать или не надо, черт возьми. Я встрепенулся, его внутреннее размышление прервала короткая и громкая команда полковника. Она в секунду изменила, казалось, все нас свете.